посмотрим же э на чем я остановился на старости лет мысли так и нравят разбрестись в разные стороны кажется я сказал что жанна утешала его конечно можно было бы заранее знать что она так поступит нечего и говорить об этом она приняла свой холить лелеять, ласкать И заставила его забыть об этих давнишних жестоких словах. Заставила его забыть о них. Но только пока она жива. А после ее смерти он должен был снова помянуть слова свои. Снова, снова, Боже! Сколько жгучей, острой, грызущей боли причиняет нам сознание, что мы были неправы перед неповинно умершими, и мы восклицаем в безысходной тоске, «Ах, если бы они вернулись к нам!» Однако, что ни говорите о дело, на мой взгляд, этим не поправишь. Я думаю, что лучше всего остерегаться ошибок с самого начала. И не один только я держусь такого мнения. Я слышал то же самое от наших двух рыцарей и еще от одного человека там, в Орлеане. Нет, это, кажется, было в Бужансии или еще где-то. Скорее всего, в Бужансии. Человек этот высказал точь-в-точь точь такое же мнение почти дословно. Смуглый такой человек. С косым взглядом, и одна нога у него была короче другой. Его звали? Звали. Странно, что я не могу вспомнить его имени. С минуту назад я еще помнил его имя, оно начинается с буквы «э». Нет, забыл. С какой буквы? Вспомню, тогда скажу вам. Ну вот. Вскоре старик, отец, пожелал узнать, что чувствует Жанна во время сражений. когда кругом сверкают и рубят мечи, и удары сыплются на ее щит, и льется на нее кровь из рассеченных лиц и разбитых челюстей рядом стоящих солдат. И когда, внезапно подавшись перед тяжким натиском врага, шарахнется назад конница передовых отрядов, и стонущие люди начинают валиться с седел, а боевые знамена... Выпадают из мертвяющих круг, покрывая лица сражающихся, и на минуту пряча от их взора сутолку битвы, и когда среди круговоротного колыхающегося, неистого хаоса лошадиные копыта разрывают мягкое живое тело, вызывая крики страдания, и вдруг паника, трепет, смятение, бегство и смерть, и ад отгонится по пятам. Старик воодушевлялся все больше и больше. Он ходил взад и вперед, и язык его работал, как мельницы. и он задавал вопрос за вопросом. Так что Жанна не успевала ответить. Наконец он заставил ее стать посредине комнаты, отступил на несколько шагов, окинув ее критическим взглядом, и сказал. — Нет, никак не возьму в толк. Ты такая маленькая и тонкая. Когда ты сегодня была в полном вооружении, то все-таки было на что поглядеть. Но в этих красивых шелках, да в бархате, ты кажешься хорошеньким маленьким пожом, а вовсе не военным гигантом в семиверстных сапогах, который движется среди черных туч, и чье дыхание грома и молнии. Сподобил бы Господь меня, Увидеть тебя за этой работой, чтобы я мог рассказать твоей матери. После этого она, бедняжка, наверное, спала бы спокойнее. Ну-ка, возьмись преподать мне солдатскую науку, чтобы я мог ей все это объяснить. И Жанна исполнила его просьбу. Она дала ему копье и стала обучать различным приемам. заставил его ходить по-военному. Маршировал он до невероятности, неуклюже и неумело. С копьем справлялся не лучше, но он этого не замечал и был бесконечно доволен собой и приходил в трепетный восторг, слушая звучные, отрывистые слова команды. Я должен сказать, что если бы во время маршировки было достаточно иметь гордый и счастливый вид, старый Дарк был бы безукоризненным солдатом. Он пожелал также поучиться владеть мечом, и начался урок фехтования. Но, разумеется, это оказалось ему не по силам, он был слишком стар. Жанна фехтовала великолепно, но старик потерпел полную неудачу. Рапира его пугали, и он отскакивал, метался и отмахивался, как женщина, смертельно напуганная летучей мышью. Тут ж он решительно не мог ничем покрасоваться. Вот если пришел Лагир, получилась бы совсем иная картина. Они часто состязались в фехтовании, я много раз при этом присутствовал. Правда, Жанна легко одерживала над ним победу, но зрелище все-таки получалось очень красивое, так как Лагир превосходно владел мечом. Как проворно была Жанна! Как сейчас вижу, стоит она весь рост. Ноги вместе, над головой изогнутые, в дугу рапира, в одной руке фес, в другой острие, защищенное пуговкой. Против нее старый полководец. Он слегка нагнулся вперед. Левая рука заложена за спину, в правой направленная вперед рапира, который слегка колышется и дрожит, как струна. Своим насторожившимся взглядом он впил свое глаза, и вдруг она прыгает вперед и в то же мгновение стоит на прежнем месте и снова держит над головой изогнутую дугой рапиру. Лагир получил удар, Но зритель успел заметить только какой-то тонкий луч света, сверкнувший в воздухе, и не увидел ничего явственного, определенного.